Привет, Филимон. Угу, uh -huh. привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, а нам с тобой опять пришло письмо. Это хорошо. Нам пишет Маша из Сталина. маша хочется узнать что-нибудь про стрижей. Угу, uh -huh. ну стрижи это такие птички, очень похожие Филимон, на ласты. да я думаю, что она хочет задать этот вопрос дяде Лёше. Угу, uh -huh. ну ладно, пусть рассказывает дядя Лёша. Ужасно, интересно, все то ужасно неизвестно все то что интересно о стрижи это особенные птицы вы же знаете их ребята у них относительно короткий хвост но во всем остальном они Ну, почти идеально похожи на ласточек, хотя они не ласточки, но только не крупнее. Они крупнее, главное, у них длиннее их серповидные крылья. И если у ласточки крыло вот около тела начинается э, широко и быстро резко сужается, то у стрижей крылья равномерно узкие, как серпы. Левое крыло, правое крыло, как два серпа. И летают они... Совершенно бесподобно. Очень трудно найти вид птиц, или, скажем, виды птиц, у которых способность выполнять точный маневр в полете, фигуру высшего пилотажа, при этом со скоростью 70-80 км в час. Таких птиц, по-моему, просто больше нет. Правда, среди птиц есть изумительные летуны, например, голуби. Великолепные мастера высшего пилотажа, а почтовые голуби. Еще и рекордсмены по скорости, ну, Не среди всех птиц, разумеется. Среди всех птиц рекордсмен по скорости. Это пикирующий на добычу, только в воздухе, ни в коем случае не на земле. Иначе он сам разобьется. Сокол Сапсан. Максимальная замеренная скорость этой птицы 412 км в час. У Стрижей таких скоростей все-таки нет. Но средняя скорость, около 80 км в час, это потрясающе. Причем точнейший маневр они не задевают... Даже, скажем, в небольшом помещении, в котором натянуто множество струн, стриж, если там достаточно света, может быстро-быстро пролетать между струнами, и ни одна струна не зазвенит. Вот такие они изумительные летуны. У них совершенно крошечные, то есть мельчайшие, по сравнению с размерами тела, которые тоже невелико, лапки. Название, латинское научное название стрижа «аподус аппус». Без ног? без Безногий. Он, конечно, не без ног. У него, конечно же, ноги есть. Но они такие маленькие, что ему очень трудно, ну, например, сесть на землю. Только на веточки. Причем на тоненькие веточки. Ему садиться более-менее удобно. Стрижи с удовольствием гнездятся в дуплах. Открытые гнезда они не строят. Им нужны обязательно какие-нибудь, ну, пещерки. Типа пещерок такие вот. Помещения. И... Своих малышей в гнезде они кормят очень недолго, несколько недель. И как только у малышей вырастает полное оперение, сразу же начинают учить их летать. В июле уже с малышами летают стрижи, которые снесли яйца и вырастили, выкормили, по крайней мере, уже своих детей у нас в странах умеренного климата, да? То есть летом. «Эти же стрижи зимой кладут яйца, выкармливают тенцов и учат их летать в местах зимовки». Я их видел в этом году в конце февраля с уже подросшими малышами, которых учили летать и в Иерусалиме, и в небе Тель-Авива. Конечно же, они и в Иордании, и в Египте, и в Сирии, разумеется, и в Северной Африке, туда западнее, в сторону Марокко. Там они зимуют, там у них малыши вырастают, и с этими малышами они возвращаются в наши края весной, Но весной они, естественно, возвращаются, когда в воздухе уже достаточно много воздушных, летающих, причем мелких, насекомых. Летая на такой скорости, стрижи, да кстати, и ласточки, естественно, ловят только мягких насекомых. А то на скорости 80 км в час открытым клювом стукнешься какого-нибудь жука-навозника, очень может случиться, что от твоего клюва ты ничего не останется. Конечно, навозник будет в смятку Но и клювик ваш будет в очень плачевном состоянии. Так что, ребята, смотрите, когда подбрасываете какие-нибудь попкорны и ловите их открытым ртом, будьте осторожны. Стрижи, разумеется, ничего такого не делают, никаких глупостей не делают. Они ловят широко открытым ртом, ловят мягких насекомых. С и в огромном количестве. Но, естественно, прибыть сюда и начать здесь заботу о потомстве они могут только, когда таких насекомых в воздухе уже очень много. Спят стрижи, И их стрижата, которые уже умеют летать, правда, ещё не очень хорошо. Ну, вот этот самый воздушный манёвр фигуры высшего пилотажа у них ещё не очень получается. Спят такие группы, обычно летая, более-менее на одном месте, достаточно высоко, не менее 100 метров над землёй, скорее всего, это гораздо выше. Чем взрослее дети, тем выше поднимаются на ночь стрижи над землёй, чтобы там летающий, спать Закладывают простые виражи, описывают восьмерки в полете, причем делают все это совершенно автоматически, так сказать, на автопилоте. Сами при этом спят. Кто-то, однако, в этой группе обязательно бодрствует. И очень легким подпискиванием моментально будет всю стайку, которая тут же и упорхнет, если появится какая-нибудь опасность. А вот такие это удивительные птицы.